Ночь наступает, всем снятся сны. Руки вздыхают, руки упрямые ночью блуждают, В холод уходят, пальто забывают, Часто, как дети, подушку обняв, спят под щекой, Вместе с нами мечтают руки, С грустью страницы романа листают, В поисках истины книги терзают И бесконечно считают деньги». Без денег не купишь еды. Руки в мозолях землю копают, Руки ребенка не просят войны, Руки подонка стреляют, Руки живут, руки страдают, Руки воруют и убивают, Руки трусливо трясутся потом, Гордо кому-то перчатку бросают, Сжав кулаки, незаметно пройдут, Но иногда обид не прощают руки. Руки в пинг-понг бесконечно играют, Мячик, как выпавший из жеребий, бросают. Руки влюбляются, руки скучают, Ночью обняв, понимая, ласкают руки.